673. Матерь Агни-йоги. Напряжение энергии сознательных сотрудников света в эти дни велико. Она звучит по всей цепи иерархии света. Участники мировой мистерии жизни не могут оставаться в стране. Примут участие. Все люди, но сознательные только немногие. Сужденная победы света осуществляется ныне. Благопринявшим сознательное участие в действиях к победе света ведущих